Глава 40. Консерватизм. Прогресс притворяется хуже. Глупость тоже греет. Жить лучше, но обиднее. Злые роботы в голове. Казни и другие традиции. Тайна советских сосисок. Что мотивирует людей писать слово "традиции" за главной «Т» и мечтать о консервативной революции? Импульсы могут приходить с разных сторон конформизма, нон-конформизма. Если все вокруг за традиционные ценности, есть повод держаться их, чтобы держаться группы малой или большой. Но если в мейнстриме что-то другое, прийти к ним можно из чувства протеста. Человеку в мире плохо по самым разным причинам, и это надо как-то объяснить и назвать. Можно обвинить себя, и это будет одна история. А можно мир, и здесь начинается наша история. Мир плохой. Какой именно мир? Понятно, современный. Занимается позиция осуждения. А дальше может решить простая случайность. Когда внутри все готово влюбиться, мы можем влюбиться в первого человека, кто встретится и пройдет отбор по минимальным критериям. Здесь также. Состояние, когда внутри все готово найти слова для чувства протеста, канализировать настроение может первый случайный автор в интернете. Встретишь там симпатичного левака, и несчастная жизнь будет объяснена в терминах эксплуатации и капитала. Современный мир будет плох, потому что недостаточно современный. Попадется талантливый консерватор, те же беды будут следствием победы профанного начала, врождения традиций и сословий. Тем более все решится, если попадешь в компанию. Симпатичные, ценящие тебя люди вполне могут говорить глупости, Но тебе нужна не когнитивная экспертиза, а тепло, картинка, канал для чувств. Но это слишком общие причины. Они могут быть причиной чего угодно. Конкретно в пользу консерватизма будет подыгрывать то, что можно назвать парадоксом прогресса. В абсолютных показателях прогресс улучшает жизнь большинства. Калории становятся дешевле, связь доступнее, прогулки безопаснее и так далее. Но... К росту абсолютных показателей привыкаешь быстро. А вот относительно других твой статус может падать, и это замечаешь сильнее, хотя оно менее важно. Любые перемены — это изменение правил игры. Можно адаптироваться быстро, медленно или вообще никак. Согласно эффекту масштабирования, полагаем, здесь он работает, быстрое меньшинство получает большую часть новоявленных бонусов. Но значительная масса людей — подчас даже большинство, чувствуют себя обделенными. Если твой реальный доход вырос в полтора раза, но в целом по стране он вырос в два раза, велика вероятность, что человек сочтет это ухудшением своей жизни. Вероятно, многие, если не большинство, предпочтут входить в верхние 5% в бедном и глупом обществе, чем занимать низкую позицию в богатом и разумном. Даже если низкие позиции в нем дают лучший уровень жизни, это не изменение предпочтений, возможно, бессознательно. Человеку привычнее сравнивать себя с соседями, а не с абсолютной шкалой. Но прогресс ничем не может помочь среднему человеку стать лучше среднего. По определению, все не могут жить лучше всех. Обратите внимание, как часто преподносят в СМИ и блогосфере перспективы роботизации. Как угрозу! Роботы отберут работу у миллионов людей. При этом понятно, что абсолютный ресурс человечества только вырастет. В целом общество станет мощнее, богаче, эффективнее. И это богатство, учитывая политический строй и общественное сознание, вряд ли будет захвачено единицами, скорее распространится почти на всех. Может быть, непонятно, как это будет, но средний уровень жизни скорее повысится. Конечно, это не гарантия, а лишь вероятностное событие. Однако у него очень сильная вероятность. Но про это как бы не интересно. интересно обсуждать, как Джо или Саня в конкретный единичный момент потеряют рабочее место и временно ощутят себя хуже среднего и хуже, чем было. Возможно, в этот момент они проклянут прогресс и останутся в этой убежденности на всю жизнь. Хотя, если посчитать, в целом научно-технический прогресс – намного улучшит их жизнь за все время этой жизни. Но люди от рождения приспособлены не считать, а чувствовать. Парадокс прогресса, что он оставляет миллионы обиженных, при этом улучшая их жизнь. Вот если бы он мог поделиться чем-то только со мной... Остальной бы тоже не отказался от такого сепаратного договора, но эволюция знания не заключает сепаратных договоров. Таким образом, смотря на мир через оптику своей позиции, а не абсолютной динамики, как следовало бы по уму, люди склонны недооценивать настоящее и будущее. С прошлым скорее наоборот. Его переоценивают, потому что мы знаем только то прошлое, которое нам рисует настоящее. А настоящее меряет по себе, и если чего-то не знает подставляет привычные картинки. И привычные картинки приукрашивают. Насколько приукрашено? Разницу видно, если сравнить исторические романы и фильмы с тем, что знает историк. У него, если он профессионал, должна работать поправка на такие сбои. Спросите историка. Только не берите учебник для средней школы. Местами там пропаганда, местами щадят детскую психику. Возьмите честную биографию какого-нибудь достаточно древнего, какого-нибудь царя Митридата. Вообще, Митридатов много. Мы сейчас про Евпатора, он самый известный. Сейчас бы это назвали беспределом, затмевающим, вероятно, почти любого тирана XX века. А между тем, это всего лишь обычный правитель, как и полагалось в те времена. Разве что умнее, сильнее и утонченнее обычного. Все, что происходило, было нормально. Жена царя, например, убивала мужа, а затем решала, кого из детей она больше любит, и убивала остальных, чтобы не мешали. Это считалось политической борьбой. На мирные переговоры с другим царем царь мог тайно принести кинжал и зарезать собеседника. Это считалось военной хитростью. Знатного пленника могли казнить, залив ему в горло расплавленное золото. Это считалось проявлением щедрости и остроумия. Можно было вырезать иноземцев с женами и детьми. Это считалось предусмотрительностью. В массовом сознании прошлое не такое. У Нас давно не казнили людей, заливая им в горло расплавленный металл. Ни один президент еще не зарезал другого на саммите и так далее. Поэтому в наших романах сравнительно благородные рыцари и все остальные. Можно даже не добираться до Митридата. Уже сейчас российские дети не понимают, что значит... Нельзя выехать из страны, нет колбасы и дефицит туалетной бумаги. Если у них возникают картинки прошлого, то это уже не про то прошлое, где жили родители. Если есть лакуны, они заполняются по аналогии даже без понимания того, что это лакуна и она заполняется. У нас ведь есть колбаса, значит, всегда была. Два часа стояли в очереди. Зачем? Как это за сосисками? «Понятно, что со сосисками, но зачем? В чем прикол? Что это было? Может быть, реалити-шоу, флешмоб, квест?» «Если настоящее лучше прошлого, оно будет делиться с ним частью своих баллов автоматически. Консерваторы принимают этот подарок, даже не заметив. Но мы должны это вычитать, иначе на присвоенных баллах вырастают плохие теории».